и все его мысли лежали только в одной плоскости. Любыми способами бежать от террористов, предупредить своих, рассказать им о своей настоящей роли в этом затянувшемся кровавом спектакле. От голода кружилась голова, хотелось пить. Но он держался, стараясь не подавать виду, что он уже пришел в себя. Однако на этот раз лосе ему обмануть не удалось. Тот, вернувшийся откуда-то, сел в автобус и спросил удремавшего рядом моряка. «Ну, как он? В сознание не приходил?» «Кажется, нет», — ответил тот. «Кажется, нет», — передразнил его лось. «В прошлый раз тоже казалось». Он уже умирал, а потом на другой балкон перелез. И так ловко, что вы ничего не могли сделать. — Да он уже тогда умирал, — поморщился моряк. — У него вся повязка на груди в крови. Он от потери крови сдохнет и машину нашу испачкает. — Какую машину? — засмеялся вдруг лось. — нету уже машины. Все. Теперь будем на Роллс-Ройсах ездить. Через несколько часов будем далеко отсюда. — Да, — засмеялся в ответ моряк, — действительно глупо. Но и пусть пачкает, пусть все кровью испачкает. Я совсем забыл. Сизов не хотел себя обнаруживать, но боль была невыносимой, и он неожиданно для себя застонал. «Пришел все-таки в сознание», — усмехнулся лось. «Но на этот раз ты у нас не побегаешь». Он достал из кармана наручники, взял здоровую левую руку Сизова и приковал ее к ручке сиденья. «Пусть теперь убежит», — сказал лось. «Когда захочет, тогда и убежит». «Как там дела?» — спросил моряк. «Не знаю», — раздраженно ответил лось. Нам приказано сидеть здесь, они нам знак дадут. А если они улетят без нас? И без этого тоже, — кивнул лось на Сизова. — Не волнуйся, там должен быть один человек, без которого они точно не улетят. Ни за что на свете. И пока этот человек не приедет, самолет не взлетит. «Это ваш благодетель, понимающий, — сказал моряк, — тот самый, который все организовал». Сизов насторожился. «Много болтаешь!» — зло крикнул на своего напарника лось. «Еще ничего нет, а ты уже язык распустил. Я просто спрашиваю. Заткнись и ничего не спрашивай. А ребята где?» «Там, где надо, стоят. Ты за них не беспокойся». У нас здесь самое лучшее место. Все видно. — Да что здесь видно? — возмутился моряк. — В самом конце встали. Нужно было там стоять, у здания вылета. — Где надо, там и стоим. Следи лучше за этим раненым. Если еще раз убежит, я тебя за ним пошлю. И в самолет не возьму. А при тут я? Я тебя предупредил». Да ладно, ладно. Сизов лежал с закрытыми глазами. Кто же этот неизвестный, который все организовал и придумал, и без которого они ни за что не взлетят? Узнать бы имя этого человека. Борт самолета ДС-10 испанской авиакомпании «Иберия». 15 часов 40 минут по среднеевропейскому времени, 17 часов 40 минут по московскому времени. Виктор стоял в кабине, глядя на двух пилотов. После смерти штурмана оба замкнулись в себе, не став даже разговаривать друг с другом. Лишь необходимые команды и пояснения. В один из моментов второй пилот посмотрел на Виктора. «Курить-то хоть можно?» — спросил он. «Вы эти правила отменяете?» На авиалайнерах «Иберия» традиционно не разрешалось курить.